Глава 6 Мертвяки и Трупаки. Утром Дорожкина отдал час времени бассейну, но уже в 9 был на работе. Маргарита на скуле у которой багровел свежий кровопотек, к появлению в папке Дорожкина под именем Марии Колывановой имени Владимира Шипелева отнеслась почти равнодушно. Скривила губы. Словно несносный мальчишка прибежал к воспитательнице жаловаться на разбитую коленку и посоветовала к Шепелевой соваться в самом крайнем случае. «Она весь октябрь меня в ванной караулила», — признался Дорошкин в ответ на предупреждение начальницы. «Я месяц душ в трусах принимал. Не понимаю, чем ты там рисковал». Бросила через плечо Маргарита собираюсь уже скрыться в своем кабинете, в который Дорожкину пока что не удавалось даже заглянуть, но остановилась, обернулась и внимательно проговорила, глядя ему в глаза: "Он пропал, понимаешь? Как это пропал? Напряг скулы Дорожкин. Так и пропал", ответила Маргарита. "Был и нет". Победил в Нордвесте вместе со мной и Марком, потом отправился по делам куда-то на проездку к армию и исчез. Почему вы скрывали от меня его имя? Удивляясь сам себе, но с трудом сдерживая раздражение, спросил Дорожкин. Почему от меня вообще что-то скрывают? Я работаю здесь или подпрыгиваю? И он вдруг выбил ногами классную чечеточную связку, закончив ее энергичным стопом. У вас тут танцы? Высунул лысую голову из кабинета Ромашкин. Маргарита обернулась, прошипела что-то едва различимое, и Ромашкин поспешил скрыться. Тебе, говорят, то, что тебе нужно знать. Она приблизилась к Дорожкину на шаг, делая паузы между словами и произнося каждое отчетливо и негромко. И сейчас я говорю тебе то, что тебе нужно знать. А ты работаешь и получаешь за это деньги. Танцы только в свободное время. Он искал Алену Козлову, стиснув зубы, но не двинувшись с места, напомнил начальнице Дорошкин. На проезде конармии прачечная, где она работала. У него там была какая-то встреча. Остановилась в полуметре от дорожки на Маргарита, так близко, что он вдруг понял, чего ему не хватало в ее образе. Она никогда ничем не пахла. Ни парфюмом, ничем. Важная встреча. После нее он отправился домой к Алене Козловой. И тогда же пропал. Пропал, когда искал Алену Козлову? Уточнил Дорожкин. У него было еще одно задание в папке. Какое было вторым? Спросил Дорожкин. Она словно застыла. Он не нуждался в моем опекунстве. А кто может знать? Дорожкин не собирался сдаваться. Марк. Не сводила с него глаз Маргарита. Хотя я не уверена. Это все? Или исполнишь еще один танец? «Нет», — сглотнул Дорожкин. «Вопросов еще много. Но могу ли я их задавать? Вдруг ответы на них вне моей компетенции? Шепелев ищет сына». Взгляд Маргариты потемнел. Голос стал чуть слышным. «Квартира, в которой ты обитаешь, раньше принадлежала ему. Вся мебель — библиотека от Адольфовича». Но несколько лет Шипелев числился хозяином этого жилья. Хотя вряд ли он ночевал там хотя бы однажды. Маменька его не отпускала от себя. Она знает, что он мертв. С этим ее не обведешь вокруг пальца. Но она не знает, где его тело. Поэтому она колдует на его поиск и на поиск его убийцы. Найти его пока не может, что уже само по себе странно. «Наверное, колдовство почему-то не удается. Или не удавалось. И ее постоянно сбрасывало на эту квартиру. На душевую комнату?» — удивился Дорошкин. «Откуда мне знать привычки Шепелева?» — сделала полшага назад Маргарита. Может быть, он проводил там большую часть времени. Насколько мне известно, в доме его маменьки кроме баньки удобств никаких, так что считаю это сбоем колдовства. И часто ушипеливо избоит. Поинтересовался Дорошкин. Практически никогда. Покачала головой Маргарита. Тогда о чем думать? Почесал затылок Дорошкин. Выходит, что я, он и есть. Ее пропавший сынок. Ну, уменьшился немного, измельчал. А так точно он. Второй вариант. Именно я его и убил. И в землю закопал. Не шути. Еще на полшага отодвинулась Маргарита. — Ты не убил бы его, даже если бы у тебя было десять таких же пистолетов, что топорщится теперь под курткой. — Кстати, советую приспособить его на пояс. — Великоват. Возьми подходящую кобуру Кашина. — Хорошо. Постарался оставаться спокойным Дорошкин, хотя глаза Маргариты, зрачки которых уменьшились до неразличимых точек, приводили его в дрожь. Приспособлю на пояс. Когда я должен из него стрелять? Только в одном единственном случае. Она вовсе закрыла глаза. Когда не сможешь не выстрелить? А кем был Шепелев? Буркнул Дорожкин. Маргарита ненадолго задумалась. А вдруг посмотрела на Дорожкина своими всегдашними завораживающими глазами и прошелестела негромко. Кем-то вроде меня. Только злым как все люди. Она сказала это так, как будто смотрела на людей со стороны, смотрела с ненавистью или с досадой. Кто искал Шепелева? спросил Дорожкин. Кто им занимался? Я, пожала плечами Маргарита, и это простое движение вдруг размешило Дорожкина. Он едва сдержался, чтобы не прыснуть. И никакого результата. Она была серьезна. «Не волнуйся. Иногда надписи в папке исчезают сами собой. От времени. Считай это влиянием срока давности. Выходит, иногда надо и поспешить, чтобы успеть выполнить работу?» Не понял Дорожкин. «Или можно и помедлить. И она сделается сама». Она шагнула вперед и поймала указательным пальцем подбородок младшего инспектора Словно хотела рассмотреть его получше или снова попробовать проглотить нерасторопного подопечного. Ничего не вышло. Ты изменился, дорожкин. Да, в смысле? Он растерялся. Так внезапно переменился ее тон и ее взгляд. Да. В смысле? Ответила она негромко и скрылась у себя в кабинете. Марка на месте не оказалась. Поэтому Дорошкин сбегал на второй этаж, обменял умучившегося от похмелья кашина кабуру, потратил несколько минут, чтобы приспособить ее на пояс, еще немного потренировался с выхватыванием пистолета, затем засунул папку в брезентовую сумку и побежал на почту, пытаясь на ходу придумать какое-нибудь оправдание внезапному визиту. Оправданий не потребовалось. Женя на почте не оказалось. На ее месте, подкрашивая глаза, сидела сытая и крашенная блондинка с именем Галя на высокой груди. Наверное, выражение лица Дорожкина сказало ей больше, чем он хотел показать, потому что она фыркнула и отгородилась от посетителя картонкой с надписью Перерыв на 30 минут. Все-таки интернет тут не очень, пожаловался Дорожкину Мещерский. Линия, что ли, плохая, не понимаю». Я тут, кстати, заказал кое-что из оборудования. Позавчера с утра отнес список Павлику. Пообещали доставить все на днях. Не знаешь, может, у них тут какой-нибудь склад есть? — Не знаю, — ответил Дорожкин. Ты чего нос повесил? Не понял Мещерский и прошептал ты, пальцем в сторону новенькой. Ты посмотри, какая роскошная диваха заступила на службу. имея в виду, тут Машка с утра забегала. Так я ей сказал, что это твоя знакомая, не вздумая отрицать. — А где Женя? — спросил Дорожкин. Какая Женя? — вытаращил глаза Мещерский. — Женя Попова, — выговорил Дорожкин. Вчера она сидела здесь, замещала Колыванову. Забыл. — Женя Попова? — наморщил лоб Мещерский и вдруг удивленно хмыкнул дорожкин черт тебя побери вспомнил что что такое я ж только что был уверен что порторчал тут вчера весь день один даже толком отойти то не мог ага доктор у меня провалы в памяти ну точно женька попова женечка нет женька попова конечно отличная девчонка но что по эту красоту уравновесить мещерский повел глазами в сторону новенькой таких как она надо три и таких, как я, три, — буркнул Дорошкин, — чтобы тебя уравновесить, график. На часах было еще только десять утра, вчерашний снег успел растаять, на брусчатке кое-где потемнели лужи, но ледок все еще похрустывал под ногами. Так он и хрустел до входа в ремесленное училище. Дорошкин вошел внутрь и направился к расписанию занятий, чтобы выяснить, где ведет занятие Нина Сергеевна Козлова Но уже через минуту застрял, вычитывая название диковинных предметов, вроде адаптивной подготовки и начал постижения и реализации. — Женька! — судя по голосу, дела у Машки шли прекрасно. Она и сама выглядела так, как не выглядела на памяти Дорожкина никогда. Глаза горели, к емочкам на щеках добавился румянец, некогда болезненная кожа на скулах приобрела гладкость. Волосы струились волнами. Дорожкин даже удивленно присвистнул. — Что на тебя так влияет? Природа или мясные хлопцы адреналин в кровь вгоняют? — Все понемногу. Она прищурила глаза, которые вдруг засверкали зеленоватыми искрами и отблесками флуоресцентных ламп. — А Знаешь, больше всего прочего — легкость. — Это график-то — легкость. — Удивился Дорожкин. «Не хайми, Дорожкин. лениво потянулась мошка. «Ты не представляешь, как много для женщины значит легкость. Ты думаешь, от чего бабы у богатеев, как на картинке?» «От легкости. Мы, конечно, не богатеи, но само по себе отсутствие забот насчет одеться, пожрать, сделать ремонт в богай халупе, не потерять работу...» Да еще не идти в школу и не терпеть всякую невоспитанную, избалованную мерзость. Это, Дорожкин, большое дело. Тут, выходит, мерзости нет? Поинтересовался Дорожкин. Как везде? Пожала плечами Машка. Но тут она воспитанная. Ты чего приперся-то? Только не говори, что на меня посмотреть. Не поверю. Мещерский сказал, что ты там на новенькую телеграфистку запал. Зря. Я сегодня посмотрела на эту Галю. Дура-дурой. А тебе ведь Дорожкин всегда хотелось, чтобы рядом с тобой была умная баба. Да и здрава она больно. Такую ты не прокормишь. От себя отрывать стану, пообещал Дорожкин. Смотри, Машка вдруг сузила взгляд. Лишнее не оторви. Зачем пришел? Нужно поговорить с Козловой, объяснил Дорожкин. Насчет ее дочери. Я же обещал. Вот занимаюсь. Нет ее в училище. Мотнула головы Машка. Болеет. Второй день дома сидит. Вроде бы до конца недели не появится. А разве тут болеют? Удивился Дорожкин. Как видишь, хмыкнула Машка и пошла по лестнице вверх, бросив через плечо. Кто-то болеет, а кто-то выздоравливает дорожкин остался стоять внизу он знал где живет козлова, но идти теперь к ней не хотелось точнее мало было времени обернуться за полтора часа до излета улицы сергия радонежского и делать было нечего даже пешком велосипед по совету фимыча с первым снежком и литком дорожкин поставил на прикол, но нормального разговора бы не получилось а козловой Требовался именно нормальный, неспешный разговор. Дорожкин примостился на подоконник, достал из сумки папку, прочитал никуда не девшуюся фамилии Колывановой и Шепелева, выудил из кармана карандаш и написал чуть ниже: Козлова Алена. Дурак ты, Дорожкин? спросил он себя и ответил себе же, прислушиваясь к трелям звонка, и шуму множество ног на втором этаже. А почему нет? Да, тут кто-то выздоравливает, кто-то заболевает, а кто-то остается самим собой. Мерзлая брусчатка у дома Колывановой была забросана еловыми ветвями. Тут же между домом и забором пилорамы стояла лошадь, запряженная в узкую телегу, которая сама по себе напоминала половину гроба с колесами. На передке Сидел гробовщик-печник. — И вы здесь? — спросил его Дорожкин. Как видите? — притушил камью сигарету урнов. — Хотя что это за работа? Гроб дешевенький, одноразовый, рамка из рейки, до досидец. До кладбища довести и то ладно. Подниметесь или как? кого, он уже идет. Скоро выносить. Из дверей подъезда и в самом деле... Вывалилась крепкая рукастая тетка, которая с интересом покосилась на дорожкина и бросила на телегу по кремней. Не пригодились. опять ты, Володька, прав оказался. Трупа к трупе и не бывает. Оно, конечно, и магарыч пожиже, зато и поспокойнее. А ты, молодой человек, поднялся бы. Это аж, конечно, второй всего, а все помощь требуется. Там кроме басурмана Белобрысова только три деда оглоеда да девки. — Смотри, Володька, уронят они твой гроб. Чего сидишь-то? — Спина у меня. Проворчал Урнов и покосился на Дорошкина точно таким же взглядом, каким на него смотрела и коротконогая гнедая лошадка. Дорошкин кивнул, закинул сумку за спину и заторопился в подъезд, дверь которого по случаю похорон была открыта и подперта какой-то деревяшкой в подъезде не в пример дома дорожкина пахло от чего то квашеной капустой и кошками на подоконнике стояли пыльная герань и пепельница тут же курили две бабки наверх наверх соколик а то угурчик то наш пуп сейчас надорвет дорожкин шагнул на ступеньку и тут же посторонился в сторону навстречу ему с раздраженным лицом спускался марк садомский Увидев Дорошкина, он плюнул под ноги и, здороваясь, прошел мимо. Дорожкин пожал плечами, взлетел на второй этаж, толкнул приоткрытую дверь и тут же оказался в свечной духоте, запахи грязной обуви, верхней одежды и еще чего-то, что неминуемо выдает накатывающее на любое жилище беду. В квартире толпились женщины в черных платках, Жени среди которых не было. У выставленного на табуретке гроба пыхтел турок, и копошились сразу три деда. Дорожкин коснулся плеча крайнего, показал на крышку и тут же подхватил гроб у ног покойной и попятился, попятился к выходу и лестнице. — Тут коридоры широкие, хорошо! — задвигал покрасневшими щеками угур, но дверь уже осталась позади, и Дорожкин пошел по ступеням, поднимая гроб над головой, чтобы турку не пришлось надрывать живот, удерживая его перед собой на вытянутых руках. — А ты здоров, братец! С уважением покачал головой шашлычник, когда гроб был поставлен на телегу, и из подъезда потянулись добровольные плакальщицы. — Все ж таки в Маруски за сто килограмм было! Точно тебе говорю! — Угур! — Дорожкин посмотрел на выстраивающихся за телегой женщин, но Женю опять не разглядел, и только кивнул довольным незапланированным облегчением дедам, которые прилаживали на телегу крышку. — Вопрос у меня есть. — Ты где продукты закупаешь? — В Москву ездишь? — Нет, редко. — замотал головой турок. — Далеко, да и хлопотно. — Надо окази ждать. Баранину, свинину, спаси аллах, говядину беру в деревне. А вино, минералку, гастрономию разную, баранки опять же... Все в Москве, но не сам. Заказываю в администрации. Быстро доставляют. И по тем ценам, что мне нужны. А я уж только получать хожу. И когда в Москву езжу, тоже только набираю товар. А доставляют уже ребятки из администрации. Павлик в основном. Все по-честному. Но я редко сам езжу. Зачем? Да и заведение оставлять. И где получаешь? Поинтересовался Дорошкин. Так в ангаре на колхозном рынке, пожал плечами у гор, там все получают, и одежду, и еду, и книги, и учебники, и мебель, все. Да и если что отвезти надо, тоже туда везут, скатерти там с фабрики или еще что. А там уж Павлик подгоняет фуру и все устраивает. А вот Борька Тюрин деревяшки свои, если их надо куда отправить, уже на пилораму тащит. Но там, наверное, так же все устроено. И все на одной фуре? Спросил Дорожкин. — Да и знаю, выпятил губу турок. Может, на автобусе? У них еще вроде и газель есть. Или не одна. Так мне какая разница. Ты когда письмо получаешь, разве спрашиваешь, на какой машине его привезли? Да это я так, снова оглянулся Дорожкин. Мало ли. Вдруг захочу что-нибудь от матушки сюда привезти. — Так это к Павлику, — посоветовал Угор. — Там не знаю, кто в администрации за это отвечает, но лучше напрямую к Павлику. — Но я побегу, а то даже шашлычную пришлось закрыть. Адольфыч ругается, если кто расписание не соблюдает. — Спасибо тебе, выручил. Турок поклонился, сложив ладони у подбородка, и побежал к шашлычной. Урна вхлестанул лошадкова сжами, и она потащила телегу со двора. Мария Колыванова лежала в гробу спокойно, направив длинный прямой нос в мутное ноябрьское небо, и Дорожкину казалось, что никакой телеграфистки и не было, а была восковая кукла, которая заменяла ее на почте, запуская спрятанную внутри шарманку. Интернетчик заболел, заболел интернетчик. И вот пришло время, завод кончился, и везут куклу на свалку здравствуйте женя вынырнула ниоткуда поймала дорожкина за локоть спасибо а то никого не могла найти народ не любит мертвяков Так кто мертвяков прошептал дорожкин которого накрыла жаркая волна и покосился на девушку она шла рядом кутаясь в темный платок подняв воротник обычного до колен пуховика да Она по будничному отнеслась к словам Дорожкина. Объяснять просто ничего не хотелось. Вы давно здесь? Телега с гробом поравнялась с башней гробовщика. Урнов на ходу спрыгнул, подхватил ремни, свистнул, сунув в рот два пальца, и тут же из дверей башни выбежала смешная троица. Коренастый кудрявый парень с озабоченным выражением лица. Еще один паренек помладше и пошкадливее на вид, и девчонка лет четырнадцати. Все трое напоминали лицами отца, разве только Кудрявый своим облаком отчасти подсказывал, что в увеличении семейства Урновых принимала участие и мать. Кудрявый подхватил поводье и пошел рядом с телегой, а оставшиеся двое заняли место отца, где тут же начали толкаться и щипать друг друга, не обращая внимания, что везут на телеге мертвого человека. «Не очень», — она говорила негромко, словно боялась, что ее услышат. Дорошкин оглянулся. Народ понемногу начал рассасываться, и уже на улице Бабеля за телегой шли всего лишь десяток женщин, да какой-то мужик маячил у башни гробовщика. Деды, кажется, завернули вслед за турком к шашлычной. «Я жила с отцом далеко отсюда. Когда он умер...» Стала наведываться сюда, к матери. Потом и ее не стало. А я вот осталась. А на самом деле даже и не осталась. Я тут наездами. Где-то даже урывками. Хотя пыталась зацепиться. Вот устраивалась в детский сад, помогала на почте. Еще пыталась работать в разных местах. Она посмотрела на дорожки на так, словно именно он должен был дать ей ответ. «Давно ли она здесь? И здесь ли она? А вы?» «Просто позвали на работу». Осторожно пожал плечами Дорожкин, боясь, что ее рука соскользнет с локтя. «А что вы умеете?» Она не сводила с ним в глаз. «Ничего!» – прошептал он вовсе чуть слышно. «Был обычным логистом, менеджером. В Москве работал, снимал квартиру». Но потерял работу, тут и подвернулся Адольфович. Позвал меня в Кузьминск. — Что вы умеете? Она ждала ответа на свой вопрос. — Ничего особенного, — усмехнулся Дорожкин. Сначала нимб какой-то разглядел в метро над головой одной женщины, а потом выяснилось, что какие-то магические щелчки на меня не действуют. И все. И вот я здесь. А вы? Подождите. Телега которой кудрявый отпрыск гробовщика управлял не в пример резвее, чем его отец, поравнялась с церковью. У ограды стоял отец Василий и издали крестил процессию. Дорожки наглянулся, кроме него и Жени, за телегой уже никого не было. Несколько женщин торопливо заворачивали вдалеке на улицу мертвых, да фигура мужика оставалась все там же на перекрестке. — Стой, шалава! закричал кудрявый и придержал лошадь. Тут же двое младших урновых подхватили крышку, накрыли гроб и резво застучали молотками. Впереди, в сотни метров, вздымалась авито засохшим хмелем аркокладбищенских ворот. На снегу валялись какие-то пакеты и пустые пластиковые бутылки, утронутых ржавчиной створок, Стояли четверо, даже издали кажущихся неопрятными мужиков. Вот. Женя зашелестела купюрами. Четыре тысячи рублей. Передайте. Я не могу туда подходить. Прошу вас. Дорожкин кивнул, взял купюры. Кудрявый словно ждал этого. Свистнул, согнал с телеги сестру и брата, начал понукать лошадь. Заскрипели оглубли, лошадь захрапела, и неуклюже переступая, стала медленно разворачиваться. Дорожкин пошел к воротам, но чем ближе он подходил к ним, тем тяжелее давались ему шаги. Он даже посмотрел на ноги, но на них были все те же кроссовки, и мерзлый камень под ногами был тем же самым камнем, что и во всем городе. «Что ползешь? Быстрее давай!» раздался от ворот хриплый голос. Дорожкин похолодел. Четверо у ворот могли бы напоминать московских бомжей, которые нет-нет, да и попадались на глаза всякому, кто иногда бывал на вокзалах или, к примеру, спускался в переходы под московскими площадями. Но эти четверо были не просто грязными и запущенными. Они были лежалыми. Всех четверых с одной стороны покрывала пыль, И прилипшие листья, а с другой пятна сырости, и как будто даже комья земли, и лица их, опухшие зарусшей щетиной с просенью, тоже были лежавшими, перекашиваясь на одну сторону. Дорожкин невольно втянул воздух, но запаха мертвечины не почувствовал, и здесь пахло мятой. Чай с мятой никогда больше, — пробормотал Дорожкин, когда ворота заскрипели, Створки пошли внутрь, подгребая ворох листвы, и мужики остановились по сторонам от входа. — Шелести шустрее! — протянул серую руку с зелеными ногтями, самый высокий из четверых, и, подцепив куперы, довольно засопел, крикнул. — Ну что ты там? «Резвей, подавай свою шалаву, Сергунчик!» Дорожкин наглянулся, увидел сына гробовщика, который вынуждал пятиться лошадь, заводя телегу в ворота. Увидел стоявшую на полпути между церковью и воротами Женю и поплевывающих семечки еще двоих отпрысков гробовщика и отца Василия, все так же накладывающего крестные знамения из-за ограды храма и мужичка, который шел теперь в сторону кладбища или в сторону Жени, и посторонился. Телега до половины вошла в арку, двое из мужиков неожиданно резво залезли на ее борта, двинули гроб, еще двое его подхватили, подняли на плечи, и вот уже четверка довольно бодро зашагала вглубь кладбища, куда уходила усыпанная листьями аллея. За мертвяка по две тысячи на нос берут. Пробурчал Кудрявый, выводя лошадь из арки. С трупаком дешевле выходит, но их мало бывает. Помогите ворота закрыть. — Это тоже мертвяки? — спросил Дорошкин. — Они самые. — кивнул Кудрявый. — Но это отбросы, считай. Так-то там и нормальные есть. От человека не всякий раз и отличишь. — Эй! А ну хорош! Кончать дурью мается. Двое младших из ритуального семейства выдернули из-за поясов рогатки и принялись обстреливать удаляющуюся процессию. Наверное, один из выстрелов достиг цели, потому что тот из лежалых, что шел сзади, на ходу поднял руку и погрозил кулаком. — Они только днем за воротами, — объяснил Кудрявый, — а ночью могут по всему городу разгуливать. Эти придурки по ним из рогатки стреляют а потом ночами ими обстреленные в двери стучаться, Понятно, что безобидные, а все равно не по себе. — Зачем им деньги? — спросил Дорожкин. — Разве мертвяки едят? — Едят, наверное. Пожал плечами, кудрявый запрыгивая на телегу. — Я почем знаю. Но ночами некоторые торговцы на кунарами и павильончики открывают. Говорят, водка хорошо идет, вино молдавское, ну и прочая ерунда. Можно просроченный товар сбывать. Только цены гнуть не надо, а то осерчают, нахулиганят. А с них какой спрос? Кудрявый встал в телеге на ноги, залихватски свистнул, вдарил поводьями по спине лошадки, но секундами раньше там же оказались и двое его младших, и лошадка побежала, застучала копытами, унося веселую компанию от кладбища к близкому дому. Дорошкин посмотрел на Женю, Она стояла на том же месте, притоптывая от холода. Священник ушел. Мужик остановился на полпути. Дорошкин даже не мог разобрать его лицо. — Спасибо вам! — крикнула она Дорошкина. — А показать квартиру Колывановой? — спросил он, шагнув в ее сторону. — Не сегодня. Она помотала головой, посмотрела на замершего мужика и хотя дорожкину осталось пройти до нее каких то пятнадцать шагов вдруг стала удаляться уменьшаться исчезать как будто там где она только что стояла образовалась гигантская прозрачная труба и женю попову понесло вдоль засосало, потащило стремительным прозрачным эскалатором пока она не уменьшилась до точки и не исчезла вовсе сказала она пока или ему показалось Перебор. Прошептал дорожкин, смахнул с головы колпак капюшона, и если бы вокруг была не мерзлая пыль, а снег, разбежался бы и ткнулся головой в сугроб. Перебор. Мужик, который стоял на дороге, развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Где-то в отдалении послышалась музыка, дорожкин прислушался, из дверей храма доносилось все то же allevenimi loot vous